Но они понимают, что если их ВЧР плачет до дрожи или впадает в ярость, которая очевидно бесконтрольно, это означает «я больше не мою». Исследование, с которым мы познакомились, равно как и опыт родителей говорят, что это не время ужесточать наказание, даже если некоторые авторитеты скажут «не поддавайтесь и ужесточите наказание». Это может сработать с НИВЧД и может даже помочь привлечь их внимание. Но с ВЧД такая тактика выигрывает битву, но проигрывает войну. Ребенок останавливается, потому что он напуган. Все позади. Но на самом деле он страдал и не мог усвоить урок. Гораздо лучше сначала успокоить ВЧР и только потом подумать о восстановлении порядка, о том, как справиться со вспышками ярости, мы поговорим в седьмой главе. Родители также высказали ряд идей, как свести беспокойство о дисциплине к минимуму. Главным образом это предотвращение, пусть ваши правила будут ясны и сообразны возрасту ребенка, удовлетворяйте потребности до того, как о них вам сообщат ненадлежащим образом, планируйте. Остановимся на каждом из них. Предотвращаем выходки. Выработайте свои стандарты. Как родитель, вы должны выработать ясные стандарты поведения для вашей семьи для определенного возраста в определенных ситуациях. Правила поведения четырехлетнего ребенка в ресторанах. Как должен вести себя десятилетний ребенок при встрече с незнакомцем, когда необходимо извиниться и так далее. Если эти правила не сформулированы ясно и четко, особенно для старших детей, можно обсудить их всей семьей. Нормально ли кричать в доме, материться, обзывать друг друга, бить, кидать предметы, ломать чужие вещи, бросать еду, опаздывать больше чем на полчаса без предупреждения, съезжать по перилам, класть ноги на мебель, класть ключи от дома куда бы то ни было, кроме крючка рядом с дверью. Правила, которые вырабатывались сообща, обычно легче соблюдать, потому что ребенок уже интернализировал их. Но с маленьким ребенком вы должны быть человеком, задающим стандарты, либо позаботиться о том, чтобы ваш стиль жизни был понятен ребенку. Когда правила известны наперед, это избавляет от массы споров. Вы уже обсудили причины, так, чтобы ребенок в спокойном состоянии мог усвоить правила. Надеюсь, вы выслушали ребенка, считает ли он их разумными и выполнимыми. Если ребенок говорит, что он может спокойно ждать ужина, когда у него есть что перекусить и во что поиграть, заключайте сделку. Но при этом не переоценивайте способности вашего ребенка соблюдать ваши правила, даже если он с ними уже согласился. Развитые не по годам высокочувствительные малыши молодых родителей могут так ангельски вести себя в ресторанах и выглядеть такими взрослыми со своей рассудительностью и благонамеренностью даже в свои три года, что истерика и попытки бросить чем-нибудь в мать оказываются для всех полной неожиданностью. А так как никто не ожидал ничего подобного, реакция оказывается слишком бурной. Мать волнуется, не слишком ли она потакала ребенку и превращается в могущественного взрослого, носителя морали, который должен приструнить ребенка, вдруг забывшегося и не контролирующего себя Маленький ВЧР испытывает стыд и гнев от того, что с почетного места маленького взрослого его сбросили в бездну унижения, в положение беспомощного, глупого ребенка Если у вашего ребенка стали часто возникать приступы непослушания или эмоциональные срывы, истерики, вы, вероятно, слишком многого хотите от него, не учитывая его возраст и темперамент. Умерьте свои ожидания и будьте в этом последовательны, если вы больше не требуете, чтобы ребенок сам по себе, без игрушек, спокойно сидел в прихожей, не ждите этого от него и в чужом доме. Помните, правила уберегают от проблемы вашего ребенка и вас. К примеру, Чака обычно подводит его высказывания, в особенности его безапелляционные утверждения. Он часто оказывается прав, но звучит это невежливо. Родители не принуждают его держать свои мнения при себе, но при этом у них существует правило «всегда смотреть, кто их может услышать». Это правило несет в себе важный урок в ЧД. далеко не все, что они думают и замечают, можно высказывать, и нужно подумать, уместно ли это в настоящий момент, принесет ли пользу человеку. В противном случае их замечания могут только помочь им нажить врагов, и ничего больше. Корректируйте ожидания других. Если вы оставляете ребенка на попечении другого взрослого, убедитесь, что ваши правила и методы воспитания схожи. На своем горьком опыте я научилась с великой осторожностью оставлять моего ВЧР со взрослым, которому не хватает опыта общения с детьми, который мог забыть, как ведут себя маленькие дети или сам воспитывался в строгости. Когда я работала в университете, мой чувствительный и сообразительный шестилетний сын произвел очень положительные впечатления на одного приятного и надежного студента, который несколько раз бывал у нас дома. А так как их приязнь была взаимной, я однажды попросила этого молодого человека посидеть с ребенком. Когда я вернулась, в доме царило беспокойство. Студент объявил, что мой сын, неисправимый лжец непременно вырастет преступником. Что случилось? Мальчик не хотел мыться, а студент настаивал. Поэтому мой сын пошел в ванную, запер дверь, включил воду, снял свою одежду, надел пижаму, спустил воду и вышел. Не имея привычки обманывать, он не намочил полотенце и был уличен. Когда я увидела его, он был жалок, его безжалостно отчитывал студент, не имевший ни малейшего представления о тех моральных лазейках, которые может обнаружить даже милейший шестилетка. С тех пор я решила, что никогда не оставлю его с кем-то, кто может ожидать от него взрослого поведения. Я также никогда не оставляла его ни с кем, не обсудив с участниками в деталях все, что может произойти, пока меня нет. Понять и спланировать, значит, предупредить». Родители заметили, что очень помогает понимание причины, которая заставляет вашего ВЧР нарушать правила, даже если вы должны действовать последовательно и конкретный случай должен иметь определенные последствия. Например, мама Ренделла заметила, что большинство его выходок было вызвано тем, что он воспринимал как несправедливость разницу в ее отношении к нему и его сестре. Мать поняла, что иногда больше симпатизирует дочери, и лучше ее понимает, потому что у них схожие характеры. Она начала работать над причиной дурного поведения Ринделла, и ситуация стала улучшаться. Мелисса на неудовлетворенные потребности реагирует упрямством. Ее родители нередко предупреждают эти сцены, вовремя предлагая ей теплую одежду, перекус или отдых. Удовлетворить заранее нужды своего ребенка, учитывая все, что вы о нем знаете, это просто вежливость, одно из ваших собственных правил Вы знаете, что в ИЧД раньше начинают нервничать из-за дискомфорта, раньше теряют терпение, и не могут вас слушаться в эти моменты, потому что им неудобно, они перевозбуждены, голодны или устали, подавлены или испытывают стыд Предупреждать эти состояния – это не потакать, а всего лишь удовлетворять естественные нужды ребенка. Я считаю, что допустимо использовать юмор и отвлечение для поддержания ваших стандартов. Уберите из зоны доступа любимые игрушки перед приходом других детей. Спойте смешную песенку, если возвращение к матине чревато нытьем. Ни то ни другое не умаляет способности вашего ребенка делиться с другими детьми или идти спокойно, когда это требуется. Наконец, предупреждения помогают в ИЧД переключаться, это та сфера, которая им дается особенно трудно. Просто покажите, что ваши правила в силе, еще 5 минут и наступит время идти в кровать и не добавляйте потом еще 5 минут. Переходы из состояния в состояние даются им легче, если это часть ритуала, а не внезапный приказ, который скорее вызовет недовольство, сопротивление и приведет к спору. Сказать «все» – конец истории, ложись в кровать и гаси свет, легко, но бесполезно. Когда вы встречаете отпор, легко отрезать, никаких разговоров. Ты всегда пытаешься спорить, и это никогда не срабатывает. Все это вызывает негативные чувства, и необходимость наказания возрастает Вместо этого попробуйте так, и так, ты надел пижаму, почистил зубки, я почитала книжку, и что теперь мы делаем? Мне кажется, пора идти в кровать и выключать свет Мы ведь так поступаем каждый вечер, не так ли? Если ребенок просит еще почитать, вместо того, чтобы отдавать приказы, скажите, завтра днем мы почитаем еще, но перед сном у нас всегда только одна история. Как делать замечания в ИЧР? Я различаю замечания и наказания. Если ребенок меняет свое поведение в ответ на ваши замечания или старается не совершать снова нежелательный поступок, видимо, нет нужды быть строгим и наказывать его. Следующих действий обычно достаточно, когда вычер нарушил правила или вел себя неподобающим образом. Один задумайтесь о том, насколько вы и ваш ребенок сейчас возбуждены. Если кто-то один или вы оба находитесь в состоянии перевозбуждения, сначала успокойтесь сами, затем успокойте ребенка. Если вы не вернете сначала самоконтроль, вы не сможете помочь в этом ребенку. Если ребенок боится, что его накажут, успокойте его, мы справимся с этим, Невол услышали, потому что за их поведением обычно стоят глубокие чувства и вполне конкретные причины, а несправедливость их сильно разочаровывает. Точное понимание чувств вашего ребенка и его точки зрения поможет вам обоим решить, что следует делать. Нуйся. Если ВЧР уже перегружен, не усугубляйте его состояние предупреждениями вроде «вот погоди, придем домой и…». Перевозбужденным детям может понадобиться 20 минут или больше на то, чтобы вернуться в нормальное состояние. Чтобы вывести ребенка из этого опасного состояния, уйдите вместе с ним в другую комнату. Посидите, если вы были на ногах или прилягте вместе на кровать. Или выйдите на улицу и посидите на крыльце. Прогуляйтесь. Вы можете сделать походы в какое-то место своим ритуалом, пока ничего плохого не случилось в вашем переговорном пункте. В том случае с банным обманом мой сын был очевидно расстроен нотациями студента, и я сначала успокоила его, уверила его, что я хочу только узнать, что произошло, а не наказать его. Сначала я сделала несколько домашних дел, наблюдая, растет или уходит его тревога по мере ожидания. Он успокоился. «Слушайте и сочувствуйте ВЧД необходимо, чтобы их...» «Возвращаясь к ситуации с Ванной, когда мой сын рассказал мне свою версию происшедшего, я показала ему, что услышала его. Я понимаю, что тебе показалось совершенно неразумным требование принять Ванну, когда ты уже мылся сегодня утром. Нам с тобой следовало обсудить это до моего ухода. Я прошу прощения, что мы не сделали этого». Помните, что слушать, это воздерживаться от упрощений вроде «тебе просто неохота было мыться», так ведь, простых и очевидных заключений типа «поэтому ты соврал» и обобщающих характеристик «почему с тобой всегда столько проблем». Что, если мы слышим неубедительные оправдания, я просто пошутил? В этом случае вы можете продолжить расспросы или сделать вид, что оправдания приняты, но при этом продолжать следовать своим правилам. Если ребенок извиняется, потому что хочет избежать стыда и наказания, не загоняйте его дальше в угол, не заставляйте его еще больше лгать. Если ребенок начинает сразу с того, что вам кажется ложью, «я ничего не сделал, я принял ванну», это он врет, я бы не стала непременно выяснять правду, чтобы уличить его. Можно сказать, «я не знаю, кому из вас верить». Чтобы можно было доверять друг другу, нам следует говорить правду, и я знаю, что ты стараешься так поступать. Если у тебя не получается, я надеюсь, ты скажешь мне, когда будешь готов, почему это было так трудно. Три Проговорите снова ваши нормы поведения и, если ваш ребенок достаточно большой, объясните, почему принято так, а не иначе, когда мы злимся, у нас часто возникает желание кого-то ударить». Но мы так не делаем, потому что не хотим бояться друг друга и не хотим, чтобы другие думали, будто мы на самом деле хотим сделать им больно. И снова вернемся к ситуации с Ванной. Я бы могла сказать, чтобы не произошло сегодня, я надеюсь, что ты будешь слушаться человека, с которым я тебе оставляю, и будешь честен. Даже если я плачу ему, этот человек, гость в нашем доме, и не заслуживает скандалов и вранья. и я буду беспокоиться при мысли о том, что ты можешь не послушаться этого человека, потому что в экстренной ситуации взрослый обычно лучше знает, что нужно делать. 4. Решите, должна ли ситуация иметь последствия, нужно ли как-то смягчить ситуацию, например извиниться. Если проблема повторяется без особых на то причин, подумайте, находится ли ваш ребенок в состоянии, подходящем для усвоения правил поведения. Вам надо вместе с ним решить, какие будут последствия в следующий раз, и вы должны вести себя последовательно. В следующий раз вы напомните ребенку о вашем решении, это привлечет его внимание, и он вспомнит о том разговоре. В той ситуации с Ванной я не просила сына извиняться перед студентом. Я сама слишком сильно была зла на него». Опять расскажите ребенку, что он может сделать в следующий раз так вы оставите его с чувством надежды и образом допустимого поведения в качестве альтернативы неконтролируемым импульсам. Когда ты злишься на меня, ты можешь сказать мне, что хочешь меня стукнуть. Или ты можешь стукнуть, например, эту подушку и сказать, что это как будто бы я. В той ситуации с ванной сейчас я бы предложили звонить мне на сотовый в случае конфликта. В то время я бы сказала, в следующий раз мы поступим иначе, хорошо? Я бы предложила, чтобы мы вместе, я, мой сын и человек, с которым он остается вечером, обсудили, как они проведут вечер, и как будут готовиться ко сну. Затем я бы выслушала его предложение. Я могла бы сказать, если тебе не нравится то, что делает этот человек, мы обсудим это, когда я вернусь домой, и, возможно, мы больше не будем приглашать его». Его бы опять что-то подобное произошло, я бы напомнила ему об этом соглашении, а он бы объяснил мне, почему не последовал нашему плану. Я бы закончила разговор настоятельной просьбой сообщать мне, если воспитатель обижает его. Разумеется, вам не следует поощрять наветы, но одна мама рассказала мне, что няня ударила ее высокочувствительную дочку, а девочка не сказала ни слова, потому что хотела быть хорошей. Несколько дополнительных замечаний. Есть еще два момента, о которых надо помнить, когда вы корректируете поведение в Во-первых, разумеется, вы должны учитывать возраст ребенка и текущие условия. С маленькими детьми или когда действовать необходимо быстро, чем проще, тем лучше. После того как вы схватили ребенка, который бежал на дорогу, вы говорите «Я знаю, что тебе нравится бегать, но ты должен остановиться, когда я кричу «Стоп!», потому что я знаю, где безопасно переходить улицу. Теперь ты можешь побегать. Обратите внимание, что даже здесь отражены все шаги, о которых я писала выше. С ребенком постарше тоже нужны простые объяснения. Я знаю, что тебе хотелось бы играть всеми игрушками, но тебе надо разрешить Джиму взять хотя бы одну, потому что люди делятся со своими гостями и друзьями. А десятилетнему ребенку в затруднительной ситуации можно прошептать: Я знаю, что ты расстроена и не хочешь ничего, но сейчас тебе надо пойти поблагодарить бабушку за прекрасный ужин. Потом мы пойдем к машине и обсудим все по дороге, если хочешь. Во-вторых, не забывайте о том, что вы прочли о стыде и о том, что даже у самых маленьких в замечания могут вызвать стыд. Чтобы смягчить чувство своей изначальной ужасности, вы можете сказать «Не переживай, Синди, мы все совершаем ошибки». Или «Я знаю, что ты устал, и тебе не очень-то понравились те дети». Я часто вижу… что ты делишься своими игрушками, так что это просто неудачный день. Если вам приходится наказать ребенка. Один последствия должны быть короткими, умеренными и связанными с проступком, если ты снова будешь пинаться, тебе придется пересесть на стул подальше от нас». Но когда вы видите, как ребенок пристыжен и напуган, сделайте наказание более соответствующим ситуации, ладно, давай поставим этот стул поближе, но ровно так, чтобы нельзя было достать ногой. Хорошо. Одна мама в ИЧР лишь однажды отправила свою трехлетнюю дочь в ее комнату, никогда больше, она так истерила, и весь год после этого маленькая девочка ни разу не заслужила ни одного наказания. Поэтому помните, к наказаниям следует прибегать лишь изредка. Описанных выше способов воздействия, напоминания и обсуждения принятых правил обычно достаточно. 2. Будьте постоянны, уфчт непредсказуемость наказаний порождает лишь дополнительную тревожность. Если вы попросили не пинаться, а ребенок пинается снова, вы должны пересадить его на дальний стул, как предупредили. Не повторяйте предупреждения. Если он не двигается с места, выдайте новые предупреждения, если ты не сделаешь то, о чем я прошу, мне придется вывести тебя отсюда. Вы выходите из комнаты и делаете все, о чем говорилось выше, слушаете, сочувствуете, проговариваете ваши требования, в данном случае это послушание, и их причины, говорите о возможных последствиях и напоминаете ребенку об альтернативном поведении». Если ребенок все еще злится, может быть, он просто не может с этим справиться, он не контролирует себя из-за усталости или сильных эмоций. Мы поговорим об этом подробнее в седьмой главе, главное здесь – оставаться в контакте с ребенком, обнять его, успокоить его, постараться облечь в слово «все происходящее». Затем постарайтесь найти нейтральное решение, при котором никто из вас не побеждает, но установленные границы поведения сохраняются, а подведение итогов откладывается на потом. И позднее вернитесь к ситуации, обсудите, что произошло и что вам надо делать, если она повторится. Не оставляйте все, как есть. Если вы заметили, что начинаете давить на ВЧР с позиции силы, разберитесь, почему так происходит. В ИЧД могут быть мудрыми, тонкими противниками. Это не означает, что они коварные или порочные. Но это означает, что из них выйдут хорошие шахматисты. Вам просто надо понять, что на самом деле происходит. Например, мы заметили, что наш сын, какое бы наказание мы не придумали, симулировал радость. Хорошо, я как раз хотел пойти в свою комнату. Или, отлично, я все равно не хотел смотреть этот фильм. Мы поняли, что таким образом он пытается вернуть себе власть и чувство собственного достоинства, так как наказание ставило нас в положение людей, обладающих всей властью, положение авторитетных взрослых. Но мы вели себя последовательно и продолжали использовать якобы неэффективные наказания, а чуть позже садились с ним вместе поиграть в какую-нибудь интеллектуальную настольную игру, где он снова чувствовал себя равным нам или даже сильнее, чем мы. Это совместное времяпрепровождение эквивалентно времени на полу, которое рекомендует Стэнли Гриспин. Гриспин рекомендует проводить полчаса в день с ребенком, следуя за желаниями малыша. С маленьким ребенком это будут игры на полу, на его уровне, с его игрушками. Помимо того, что ребенок получает необходимое ему внимание, это отличный способ вернуть ему самооценку и чувство защищенности после наказания. Если у ребенка постарше проблемное поведение не исчезает, постарайтесь вместе с ним выяснить, почему так происходит Не заводите этот разговор сразу после инцидента, отложите его Начните очень мягко У тебя часто появляются интересные мысли, которые хочется высказать И я это понимаю, но почему ты считаешь возможным перебивать меня, когда я говорю... В ответ вы можете услышать, что вы никогда не умолкаете и решите изменить свои привычки, а не манеры ребенка. Или вы можете поговорить о том, как усталость и утомление сказываются на поведении. После чего вы вдвоем решите, как наилучшим образом прийти к приемлемому решению. Может ли помочь напоминание? Какие слова подойдут лучше? Если забывчивость будет наказана, Поможет ли это? Когда ваш ВЧР лжет или ворует, это тоже случится. Не прибегайте на автомате к максимальному наказанию. Вы хотите, чтобы он усвоил урок, а не просто был наказан. Если ребенок уже пристыжен и перевозбужден, расслабьтесь. Поблагодарите его за правдивый рассказ, когда бы он не случился, даже если это произошло уже после того, как вы поймали его на лжи. Скажите, что мы все совершаем ошибки, расскажите о том, как вы соврали или украли что-то, когда были ребенком. Когда ребенок успокоится, вы можете поговорить о том, какой вред семье и обществу наносится, если люди не могут доверять друг другу. Расскажите о тех соблазнах, которые подстерегают взрослых, иногда хочется пнуть припаркованную машину, не заплатить налоги или смошенничать при расчете». Но сэкономленные деньги не идут ни в какое сравнение с возможностью считать себя честным человеком. Не создавайте ситуаций, в которых ваш ребенок будет вынужден соврать, чтобы избежать наказания или стыда. Не спрашивайте, это ты взял печенье, вместо этого скажите, несколько печенен пропало за последний час, и мне кажется, кроме тебя, на кухню никто не заходил. Ты знаешь, мне бы не хотелось, чтобы ты брал их, а поэтому давай решим, что мы можем сделать, чтобы у тебя не возникало соблазна брать вещи, которые я просила тебя не трогать. С ВЧД лучше вообще не использовать слово ложь или воровство. 4. Но, разумеется, ни один из этих способов не поможет, если вы сами не будете образцам честности, например, не подговаривайте своего ребенка врать о его возрасте, чтобы получить скидку, и не просите его отвечать по телефону, что вас нет, если это неправда. Если ситуация ухудшается. Надо признать, иногда ситуация выходит из-под контроля. Мы называем это истериками двухлеток, СМ, главу 7, но припадки гнева могут случиться в любом возрасте. Многие ВЧД легко взрываются, когда переутомляются, стыдятся или возмущены замечанием, которые считают несправедливым. Даже если они не злятся, они могут защищаться потоком изящных, взвешенных и не очень доводов, показывающих, что вы ошибаетесь, а они правы. Что вы будете делать? Для начала прочтите раздел седьмой главы «Как справиться с интенсивными эмоциями» Большинство приведенных там способов подходит для детей любого возраста Главное – сохраняйте спокойствие, сочувствуйте, но держите свои границы Чтобы не утратить самообладание, вам не меньше, чем ребенку, может быть полезен тайм-аут Посидеть тихо в одной комнате может быть лучше, чем изоляция, особенно для маленького ребенка Договоритесь, что поговорите или вернетесь в одну комнату через определенный промежуток времени, 20 минут, оптимальная длительность Подчеркните, что это не наказание, вы можете даже включить радио или телевизор, чтобы отвлечь ребенка, пока вы оба успокоитесь Просто скажите, что когда вы оба станете поспокойней, дела пойдут лучше Как только напряжение спадет, постарайтесь вернуться к уважительному, разумному диалогу Напомните, что в чувствах и желаниях нет ничего плохого, все дело в том, как мы проявляем, выражаем их или настаиваем на своем, а это может быть ошибка. Кой. Скажите, я вижу, что это тебе не нравится. Ты можешь объяснить почему? Или, тебе раньше нравились уроки? Расскажешь, что тебе сейчас в них не нравится? Что-то изменилось? Может, нам стоит поговорить с учителем или найти другого? Дайте ему варианты, предполагающие равенство. «Я не хотела обидеть тебя, я лишь прошу тебя рассказать мне о том, что тебе нравится и не нравится, спокойно, по-взрослому. Я обещаю выслушать тебя, и мы придумаем, как быть. Установите разумные границы и обязательства, с которыми согласится ваш ребенок, и обговорите, какие последствия его ждут, если он нарушает договоренность или переступает черту». Не придумывайте наказания в одиночку в пылу ссоры. Обсудите их позже, в разговоре о счастье семьи, о выработке хорошего характера, о вере в то, что каждый из вас будет выполнять соглашения и не нарушать важные границы. Было бы здорово, если бы вы сами изменили в себе то, что хотели бы изменить или что хотел бы изменить в вас ваш ребенок, например вы больше не кричите, когда злитесь. А потом попросите ребенка помочь вам придерживаться новых правил и скажите, к каким последствиям вы готовы в случае неудачи. Таким образом, это не способ наказания ребенка взрослым, а метод работы над поведением, который могут использовать два любых человека. Предотвращаем причины гнева. Первые правила взаимоотношений – уважайте желания вашего ребенка, когда они выполнимы, тогда он будет уважать ваши, когда вам придется настаивать на своем. Взвешивайте за и против с обеих точек зрения, размышляйте вслух, чтобы ребенок учился разрешать такие противоречия. Например, «Я вижу, что ты не хочешь сыграть нам на пианино, и хотя я была бы рада тебя послушать, раз ты не хочешь, то ничего страшного». Переложите на ВЧР ответственность за поиск решения, если совсем ничего из предложенного ему не подходит. Я знаю, что ты ненавидишь шопинг, но я надеюсь, что ты согласишься сходить со мной, ведь тогда ты сможешь сам выбрать себе футболку на смену этой. Подумай и скажи мне, когда нам лучше пройтись по магазинам, хорошо? Как только ребенок войдет в подходящий возраст, передайте ему ответственность за те ситуации, в которых естественные последствия неизбежны, например, последствия недосыпания, невыполненного задания, забытых дома денег на обед или неподготовленной заранее чистой одежды. Чего следует избегать? Напомню о тех ошибках, которых следует избегать, когда речь идет о вранье, воровстве или когда между вами разгорелся жаркий спор. Один переждите, пока пройдет эпицентр урагана, вам нужно быть спокойным, сильным и твердым. Если вы находитесь в общественном месте или в чужом доме, найдите тихий, уединенный уголок. Теперь, я не устаю это повторять, успокойтесь сами и успокойте ребенка. Не пытайтесь обсуждать происшедшее, пока шторм еще бушует. Два не угрожайте лишением любви мама и папа не будут тебя любить, если ты будешь так поступать. Не бросайте глобальных, необратимых угроз, никто не будет любить тебя, если ты будешь так делать, Бог накажет тебя и отправит тебя в ад, если ты так сделаешь. Такие угрозы могут преследовать в всю его жизнь. 4. Не угрожайте эмоциональной или физической жестокостью и тем белее не реализуйте на практике под жестокостью «Я понимаю все, что призвано причинить вред ребенку» от фраз типа «ты идиот до подзатыльника». 5. Не давайте в ИЧД общих инструкций вроде «Веди себя хорошо в гостях» или «Смотри, куда идешь». Они могут воспринять все буквально и пытаться следовать инструкциям постоянно, либо начнут тревожиться, если у них не получается. 6. Не ссылайтесь на темперамент в пылу спора, сфокусируйтесь на проблеме и поведении. Не говорите «Опять это твоя повышенная чувствительность». «Будет лучше, тебе совсем не нравится этот вкус», «Так». Но тебе обязательно надо принять это лекарство. Как думаешь, будет лучше, если я смешаю его с чем-нибудь вкусным? 7. Не позволяйте своему ВЧР использовать свою чувствительность как орудие манипуляции другими людьми – это скользкий вопрос. Никто не манипулирует другими без причины. И обычно это попытка избежать усилий, наказания, чувства вины, беспомощности или стыда. Но сымитированные или преувеличенные чувства отличаются от настоящего, и обычно это заметно. Вам нужно понять, что за этим стоит на самом деле, тебе было нехорошо за ужином, когда я ушла, ты чего-то боишься. Если не получается найти истинную причину притворства или манипуляции, оставайтесь верны принятому вас правилам поведения тем правилам, которые уже должны быть хорошо известны вашему ребенку, «Я знаю, тебе до смерти хочется ту игрушку, но мы договорились, что купим только подарок на день рождения. И прямо сейчас мы должны заняться именно этим. Ты можешь остаться со мной, если будешь вести себя спокойно, или подождать в машине, а когда я приду, мы поговорим о том, как тебе тяжело». Если вы искренне сопереживаете, и серьезно относитесь к словам вашего ребенка, то позднее он признается, что отвратительные у жены или смертельные угрозы были только способом показать, как ему плохо. Объясните ему, что есть другие способы рассказать об этом состоянии и что, по вашему опыту, эти приемы, а вы порой к ним тоже прибегали, приводит к тому, Что окружающие перестают доверять вашим словам или чувствуют, что их симпатиями злоупотребляют Четвертый принцип – умение говорить о чувствительности Многие родители размышляют о том, как говорить с детьми об их врожденной чувствительности Они волнуются, не будет ли ребенок чувствовать себя иным, дефектным Я считаю, что все в ИЧД рано или поздно заметят, что они отличаются от других Вы должны помочь ему увидеть эту особенность в позитивном ключе и снабдить информацией, необходимой ему на том или ином этапе. Например, вам не обязательно говорить, что это врожденные, если только ваш ребенок не заинтересовался именно этим вопросом или вашему объяснению поможет ссылка на чувствительных родственников, которыми восхищается ваш ребенок. Вы можете минимизировать значимость чувствительности в жизни ребенка, если он считает ее огромной проблемой, либо, напротив, преувеличить ее, если он ошибочно считает причиной своих сложностей в отдельных ситуациях недостаточную устарательность или свою непригодность, в то время как на самом деле все дело в переутомлении. Если хотите, вы можете подождать, пока тема не возникнет сама собой. Тут может появиться проблема только в том случае, если вы захотите поговорить о чувствительности ребенка с его учителями и другими взрослыми, которые заботятся о нем. Если этот разговор произойдет раньше, чем вы поговорили с ребенком, он поймет, что состоялся какой-то особенный разговор о нем, даже если он не мог ничего услышать сам. Люди, с которыми вы беседовали, могут как-то упомянуть о нем либо изменить свое поведение в отношении ребенка. Тогда он может представить себе худшее, что вы пытаетесь помочь ему, потому что с ним что-то не так, либо решить, что вы не заслуживаете доверия, потому что обсуждали его частную жизнь за его спиной. Как говорить о чувствительности с ребенком? Предполагая, что вы однажды заведете этот разговор, поделюсь своими идеями.